Голова 307. Делегация чужого мира. В плотно затянутом тучами небе внезапно раздался оглушительный раскат грома. Прохожие на улице невольно ускорили шаг. Дети, гулявшие без зонтов, надеялись, что дождь не скоро начнётся. Однако надежда зачастую разбивается реальность. Практически сразу с неба посыпались крупные капли размером с горошину. Недовольные такой обманчивой погодой люди вынуждены были укрыться под навесами возле дорог. Чайный сладкий аромат, что напротив высотного здания Дзепин. Пока снаружи лило, как из ведра, в чайной почти отсутствовали клиенты. Молоденькая официантка за стойкой тайком смотрела в видео. По жидкокристаллическому телевизору, что висел на стене, как раз передавали новости. Вчера во второй половине дня лучший охотничий отряд провинции Джэдзян в горах Тяньхэн успешно поймал экстрадинарное существо, представляющее из себя крупного хищника. Район вокруг горы Тяньхэн был избавлен до потенциальной опасности, «Согласно просочившейся информации от соответствующего специалиста, это экстердинарное существо будет доставлено в Государственную биологическую лабораторию для исследований, результаты исследований принесут пользу всему человечеству». Бам! Застеклённая дверь чайной неожиданно распахнулась. Внутрь ворвался клиент вместе с ветром и дождём. «Добро пожаловать в сладкий аромат!» Официантка немедленно отложила мобильник и продемонстрировала профессиональную улыбку вошедшему мужчине средних лет. «Что желаете заказать?» Вот здесь у нас меню. Мне кофейный чай с молоком. Мужчина, держа в руке ящик, обратился к официантке. Желательно горячий. Спасибо. Он направился прямо к месту у окна и, сев напротив Дзои, извиняющимся-то нам сказал. Простите за опоздание. Я и сам недавно пришёл. Дзои с улыбкой произнёс. Начальник Лу, неплохо выглядите. В чайную прибыл начальник отдела расследований Джадзянского экстрабюро Лухань. В отличие от прошлой встречи, все угри полностью пропали с его лица. Человек весь сиел и будто помолодел на несколько лет. «Я только что вернулся из столицы». Лухань, произнеся несколько слов, осознал свою ошибку и тут же закрыл рот. Но он уже разоблачил себя. Эдзуи, хихикнув, перевёл тему разговора. «Кстати, по какому делу искали меня?» Несмотря на должность главного консультанта Джадзянского экстрабюро, Эдзуи не собирался по пустяковым делам ездить в экстрабюро. Он и Лухань чаще встречались в этой чайной. Утром Лухань позвонил ему и пригласил его встретиться здесь. Принёс подарок для Баор. Лухань передал коробку Цзуи. Цзэнь Юань... Нет. Цзэнь Яо поручила мне передать Баор свою эксклюзивную куклу счастья из серии. Кукла счастья. Цзуи приятно удивился. Баор точно понравится этот подарок. Куклы счастья являлись ныне популярной в интернете продукцией. Крупнейшая китайская компания по производству игрушек Ваньбао совместно со многими звёздами шоу-бизнеса презентовала эти куклы. Из-за ограниченного производства спрос превышал предложение. Куклы счастья представляли из себя няшные версии звёздных артистов, и обладавшая наибольшей известностью в шоу-бизнесе поп-дива Джан Зиньяо тоже имела свою куклу счастья. Кукла, которую Джан яо отправила Баор, была изготовлена самой первой и стоила необычайно дорого. Но Адзуи больше заинтересовался другим вопросом. «Она признала вас как отца». Прежде Джан Зэньео воспринимала Луханя как врага, даже не хотела слышать его имя. А Лухань, испытывая стыд перед ней и её матерью, готов был тратить свою жизнь на защиту дочери. Вдобавок ещё была своячница. По биографии троих людей можно было бы снять целый фильм. Лухань покачал головой. Но на его лице не было никакого выражения разочарования и горя, напротив... Проглядывалась радость. «Мы встречались один раз в столице, немного поговорили. Отношения медленно, но налаживаются». Адзуи искренне произнес. «Поздравляю вас». Лухань ничего подлого не совершил. Просто судьба сыграла с ним злую шутку. А Джан Зеньяо вовсе не была бесчувственным и эгоистичным человеком. Пусть и приняла близко к сердцу ошибку прошлого Лухани, но не могла избавиться от кровного родства. Тем более за все эти годы Лухань молча так много сделал для неё. «Спасибо», — Лухань сказал. «По правде говоря, я в этот раз ездил в столицу в основном ради участия в приеме делегации Дикого Мира». «Делегация Дикого Мира?» Цзуи слегка изумился. «Вы говорите, что к нам кого-то отправили из Дикого Мира?» Лухань кивнул. «Да. Экстраординары Мира Земли могли с помощью семи мировых камней телепортироваться в Дикий Мир». Один мировый камень соответствовал одним пространственным вратам, ввиду этого в на местах телепортации соорудили крепости, откуда и начиналось освоение чужого мира. Чтобы твердо встать на ноги, экстраординары установили союзнические отношения с королевствами людей Дикого Мира и помогали им противостоять налёту эльфов и звериной расы. Но всё это время лишь экстраординары Земли свободно перемещались по обоим мирам, а люди Дикого Мира не могли появиться в мире Земли, точнее, не могли приспособиться к окружающей среде Земли. Сейчас иная ситуация. Лухань сообщил. Связь между мировыми камнями Земли и пространственными вратами Дикого Мира уже прочно стабилизировалась. При достаточном количестве энергии их можно в любое время активировать и телепортироваться. Дальнейшие испытания показали, что экстраординары Дикого Мира уже без проблем могут находиться у нас. В такой ситуации три человеческих королевства Дикого Мира немедленно сформировали семь делегаций, которые были отправлены на Землю в качестве дружественного визита. Одна из делегаций отправилась в Китай. Завчера эта делегация чужого мира через пространственные врата драконьей крепости телепортировалась в столицу. Делегация состояла из 105 человек. Главой делегации был старший принц королевства Сейпиш, От. К тому же вместе с ним прибыла во старший сын. Помимо них в делегации состояли относившиеся к королевству Сей лишь один герцог, два маркиза, пять королевских магов, 10 магов-башни и несколько десятков рыцарей. Для Китая это, безусловно, было важное историческое событие, поэтому приём проходил очень торжественно. Премьер-министр Китая лично принял делегацию. Лухань участвовал в приёме от лица Джизянского экстрабюро и встретился с гостями из чужого мира. Он рассказал за ещё одну новость. «Через пару дней делегация Сейлиша прибудет в Ханчжоу, посетит биологическую лабораторию нашего экстрабюро, и их маги башни примут участие в дальнейших исследованиях лекарства пробуждения». Маги-башни. Гостём из королевства Сэйлиш Дзои не испытывал никаких чувств. Как-никак он участвовал в сотнях войн против других измерений и повидал немало местных жителей чужих миров. Лишь маги-башни его немного заинтересовали, потому что башня являлась крупнейшей организацией в мультивселенной, существовала в бесчисленном множестве измерений. Чародеи, маги, волшебники, жрецы, несмотря на разные названия, это всё был один класс.